Корозову как будто на голову свалился кирпич в виде серьезной проблемы. И эту проблему нужно начинать решать немедленно, прямо сейчас. Нельзя ничего откладывать, нельзя вот так распрощаться с Былеевым, чтобы тот потопал со своим грузом непонятно куда. А вдруг сидение у дивана стало очень неудобным для Глеба? показалось слишком жестким, корявым и низким. Даже у Кира, который был меньше ростом, колени торчали вверх, и плитка, которой уложена площадь, начала пялиться в глаза неровностью швов и горбатостью кладки, а памятник в лучах солнца показался тусклым, запыленным и каким-то неухоженным стоящая на высоком постаменте фигура Гоголя, как будто сутулилась под тяжестью, окружившей его безликости. Глеб не мог отказать в помощи Былееву совсем не потому, что между ними были дружеские отношения. Просто трудно было бы отказать любому человеку, очутить тот в подобном положении». Он немедленно начал прокручивать в голове свои дальнейшие действия и расставлять все по полочкам. Сразу посадил Кира к себе в машину, по дороге сам зашел в магазин одежды, купил по размеру костюм и рубаху для него и потом отвез в пустующую квартиру своей фирмы, которую время от времени использовал для гостей. Отдал ключи. Пообещал вечером заехать с принадлежностями для грима. Былеев, оставшись один на один, немедленно залез в ванну. Мылся долго, тщательно. Ему казалось, что за этот день он насквозь пропитался запахами одежды бомжей. Эти запахи преследовали его даже здесь, в ванной комнате. Ну и что? Лучше потерпеть, чем снова оказаться под прицелом. Он был твердо убежден, что такая одежда надежно укрывала его от любопытных глаз. Сейчас можно было бы ее постирать, но тогда в ней он будет походить на пародию на бомжа. И если от бомжа все шарахались, то на пародию станут пялиться. А нужно ему это? Нет поэтому вопрос стирки отпал сам собой. Пусть пока полежит на балконе, до необходимого момента. Вечером Корозов завез ему парики, бородки, брови, усы и какие-то краски для грима. Кир перед зеркалом прикинул пару париков, усов и бородок, выбрал комплект на завтрашний день. Завтра у него должна будет состояться встреча с крючком. Он надеялся уговорить того раздобыть информацию о Сыче. Для встречи заранее выбрал людное место, чтобы при необходимости можно было быстро затеряться в толпе. И вот пролетела ночь. Утром следующего дня, чуть раньше назначенного времени, Кир был неподалеку от условленного места. Стал ждать появления крючка, наблюдая со стороны. Но сразу все пошло не так, как он рассчитывал. Вместо крючка увидал пузыря. Вместо робы на нем были грязные, видавшие виды джинсы и мятая бесцветная футболка, обтянувшая круглый живот. Выцветшие прилизанные волосы наползали на крупные уши. Топчась на пятачке, пузырь извертелся по сторонам. Весь был как на иголках, то ли опасался маячить на одном месте, то ли просто искал глазами Былеева. Ничего подозрительного не заметив, Кир в новом костюме и гриме вышел из укрытия. Пузырь не узнал его, продолжал бегать глазами тут и там, пока Былеев не подошел к нему вплотную и не заговорил. — А где крючок? — спросил Кир. Я за него. Буркнул пузырь и перестал вертеться. Мой напарник, он скромный, деньги с тебя брать для него западло. А по мне это самое главное. Как тут без расчетов? Без расчетов никак нельзя. За все нынче платить надо. Вижу, ты оклемался. В рубашке родился. Но сам понимаешь, без нас с крючком рубашка бы не спасла. Вот и пришел узнать насчет денег. — Если ты для этого звал, хорошее дело. А если еще чего хотел, говори, им. Деньги я принес, — проговорил Былеев. Можешь успокоиться. Как же не отблагодарить за такое дело? Не по-мужски было бы. А еще за то, чтобы рот на замке держали. Упаси бог, чтобы Сыч пронюхал про все. Голов не сносить. Пузырь помрачнел. Торопка повел головой по сторонам. «Само собой!» — крякнул в кулак. Кир достал пачку денег, завернутую в бумагу, и сунул ему в руки. Пузырь жадно схватил их и мгновенно спрятал в карман, настороженно метнув глазами туда-сюда. «Скажи», — спросил Былеев, — «ты знаешь, кто этот Сыч и где его найти?» Пузырь нервно дернулся давая понять, что ему неприятен этот вопрос, и он не хочет отвечать на него. Точно знаю, что когда-нибудь его в гробу привезут на кладбище, там и найдешь. Он нужен мне живой, — сказал Кир, поймав бегающие глаза могильщика. — Зачем он тебе? — испуганно прищурился пузырь пытаясь под бородой и усами рассмотреть настоящее лицо Былеева. — Ты что, рехнулся? Сам на лезешь. В таком разе по второму заходу тебя откапывать некому будет. Нас рядом с тобой зароют. Он затоптался и отрезал. — Не знаю. А если б знал, не сказал бы. — Я заплачу. — быстро пообещал Кир. — Мне моя шкура дороже. Сжался пузырь. «Прощай!» — и живо юркнул в толпу. Мир так многолик, а человек так непредсказуем. Неудача с могильщиком расстроила бы Леева. И какого рожна явился этот пузырь? Крючок, возможно, был бы покладистее, по крайней мере, менее трусоват, чем пузырь. Но вот загвоздка. Пузырь жаден до денег а здесь на от них отказался. Его страх оказался сильнее жадности к деньгам. Кир ступил на тротуар, потрепал пальцами приклеенную бороду, чуть не оторвал ее, вздохнул. Зря надеялся что-нибудь узнать через могильщиков. Пустой номер, надо искать другой путь. Он не заметил, как остановился посреди тротуара, как прохожие стали натыкаться на него, а некоторые отпускали в его адрес крепкое словцо. «Завтра будет годовщина смерти матери, и на кладбище должны собраться родственники. Он, конечно, побывает там тоже, но лишь тогда, когда никого не будет. Жаль, что не сможет заглянуть в лица родни. Очень жаль». Лица иногда многое могут рассказать. В конце дня Былеев позвонил Корозову. «Глеб, можно попросить тебя еще об одном не совсем обычном деле. Заглянуть завтра на кладбище, к могилке моей матери. Там будут многие родственники. Присмотрись к ним, послушай, может хоть какая-то зацепка появится». Глеб согласился. Корозов шел по кладбищу в направлении могилы матери Кира. Смотрел по сторонам дорожки на памятники и кресты и думал, что кладбище это целый мир в памяти живых. Мир имен, мир призраков, мир огромного прошлого. В такие моменты посещают мысли не только об умерших, но и о живущих. Часто в своей жизни. Люди собачатся между собой, ненавидят друг друга, грабят, убивают, насилуют. Богатые высокомерно смотрят на бедных, поносят, презирают. Глупцы. Какие глупцы? Конец-то у всех один. Кладбище всех уравнивает. Самый дорогой памятник не заменит минуты общения с жизнью. Подумать только. Сколько тысячелетий существует человечество, и сколько поколений прошло за эти тысячелетия? Миллиарды людей. Весь этот земной чернозем, наверное, не что иное, как прах людской. Прошлое несуетно, дух его велик и тих. Это настоящее мчится куда-то с бешеной скоростью, чтобы вскоре стать прошлым. И присоединиться к тысячелетнему сну предков, Глеб издалека увидал группу людей, окруживших памятник из черного мрамора, и догадался, что это и есть родственники Былеева. Приближаясь, Корозов сделал вид, что идет мимо, но, как бы увидав знакомые лица, приостановился, поздоровался. Некоторых видел впервые. Жена Кира. Изящная молодая красотка посмотрела в его сторону и кивнула. На плечах у нее был черный гипюровый шарфик, какие обычно надевают во время траура. Глеб подошел к ней. — Здравствуй, Тамара. Это могила матери Семеновича? Я день назад вернулся из командировки, и новость о нападении на твоего мужа меня ошарашила. Что слышно о нем? В полицию обращалась? Знаешь, просто не верится, как гром среди ясного неба. Что они требуют? Выкупа? И, увидав недоумение в глазах Тамары, пояснил. Ну, похитители? Ничего не требуют. Печально выдохнула жена Былеева. Даже неизвестно, кто это. А в полицию обратилась в тот же день. Я уже теряю надежду, Глеб. Боюсь, что случилось самое страшное. Ее красивые глаза неподдельно заслезились, и она приложила к ним носовой платок. Корозов не заметил игры в поведении женщины. Если подозревать, что она неискренна в своем горе, тогда она была просто талантливой актрисой. Люди, собравшиеся у памятника, все разом как по мановению волшебной палочки стали утешать женщину. Глеб обратил внимание, что среди присутствующих не было сына Былеева. Спросить о нем у Тамары он не успел, ибо к нему подступил какой-то мужчина в синей рубахе с короткими рукавами, чуть ниже ростом, с широкими плечами, с цепким взглядом, тяжелым подбородком и небольшим ртом, и протянул руку для пожатия. «Вот какова жизнь человеческая, Глеб!» Обратился так, как будто они были тысячу лет знакомы. Между тем Корозов видел его впервые. Видишь, как бывает. Раз и нету. Похитили, и никто не знает, что с ним. А ты, брат, говоришь. И он, не выпуская из руки крепкую ладонь Глеба, продолжил. У каждого человека своя судьба. И кто знает, где и когда нас с тобой похитят. Корозова покоробило такое понебратство. Он нахмурился, поскольку не знал, кто перед ним, и не собирался играть по его правилам. Мужчина уловил недовольство Глеба по его лицу. — Ты прости, Глеб, — проговорил примирительно. Я не представился. — Сынянов Сергей Степанович. Вот приехал в гости и неожиданно оказался наблюдателем несчастья. Увы, эти виражи нашего бытия. Корозову ни о чем это имя не говорило, а Сынянов почему-то не посчитал необходимостью пояснить, кто он такой, но его уверенное поведение как бы заявляло, что он родственник были его. Глеб выдернул ладонь из руки Сынянова и ничего не сказал в ответ. Тот отвернулся и наклонился к жене Кира. Негромко произнес над ее ухом. «Между тем...» — Корозов разобрал его слова. «Ну все. Хватит здесь торчать. Пора закругляться. Восемьдесят лет бабка прокоптила небо. Нам бы столько протянуть. Слишком много почестей старухи. Не твоя же мать. Ты здесь сбоку припека. Памятник воткнули хороший, долго простоит. Достаточно на него пялиться. Поехали, поехали». Может, в полиции новость появилась?» И взял Тамару под локоть. Та покорно склонила голову и тронулась с места. Глеб отступил, пропуская женщину. Она приостановилась, мимолетно глянула ему в лицо. «Благодарю тебя, Глеб, что не прошел мимо. Заходи в любое время». Обронила и медленно пошла к асфальтовой дорожке. Корозов кивнул в ответ и услыхал, как Сынянов, идущий следом за нею, недовольно проговорил в ее затылок. «Это уже ни к чему, Тамара, совсем ни к чему». Толпа у памятника стала стремительно рядеть. Казалось, что для всех нахождений здесь было какой-то обязанностью, а недействительным желанием отдать почести умершей. Все проходили мимо Глеба с печально сосредоточенными лицами. Он всматривался в них, пытаясь уловить нечто настораживающее, и не мог. Некоторые, проходя кивали ему, выпячивали выражения скорби и озабоченности на лицах. Другие опускали головы, третьи не обращали внимания. Когда все удалились от могилы, и он остался возле памятника один, то услыхал чьи-то шаги сзади. Не оглядываясь по шагам, догадался что это притопал былеев И не ошибся. Кир был в гриме и потертой старенькой одежонке. Если бы Глеб сейчас обернулся, он бы наверняка удивленно воскликнул. «Послушай, друг, чего это ты опять на себя напялил? Я же купил тебе приличные шмотки. Ты что, обменял их на это старое дерьмо?» Такой была бы первая реакция Глеба. Но следом за этим он бы согласился с тем, что выбор одежды Былеевым был сделан абсолютно правильно. В ином одеянии здесь, где могли заметить родственники, Киру было появляться не только рискованно, но глупо и опасно. Корозов, не оборачиваясь, спросил. «Ты всех видел, Семенович?» «Всех». «Но были и незнакомые мне». После недолгого молчания отозвался Кир. «Как же это возможно?» Усмехнулся Глеб. «На могилу твоей матери пришли твои родственники. Это я не знаю половину из них. А тебе как же они могут быть незнакомы?» Кир, не реагируя на его замечания, пыхнул из-под густых усов. «Что это за особь мужского пола разговаривала с тобой?» Это я хотел у тебя спросить о нем, Семенович. Выкатил в ответ Корозов, качнувшись на месте. Ты лучше меня должен знать. Он представился как сынянов Сергей Степанович и вел себя как твой родственник или, по крайней мере, друг семьи. Былеев за спиной у Глеба сделал новую паузу. Эта пауза показалась Корозову слишком долгой. Затем раздался его задумчивый голос. «Я слышал такую фамилию, но никогда не видел этого человека. Он какой-то дальний родственник жены. И удивительно, что он появился именно сейчас». Кир вновь умолк. Слышалось только его глубокое дыхание, после чего перевел разговор на другую тему, разглядывая гранит. Поленились помыть памятник как следует. Ты представляешь, что когда-то и наши памятники не станут мыть. Рано что-то ты о собственном памятнике заговорил. Громко, усмешливо хмыкнул Глеб, продолжая стоять в одном положении. Скажи лучше, что еще необычного обнаружил среди родственников. Как будто ничего. Как обычно, родственники и знакомые... Отозвался Былеев и поворотил голову в ту сторону, куда все удалились. Тогда Курозов сказал о том, что больше всего удивило его. «Я сына твоего не видел». «Да, не было». Разочарованно подтвердил Кир и вздохнул. Глеб подождал, что еще скажет Былеев, но тот умолк и больше не выражал желания говорить. Корозову не понравилось это. Ненормальный, какой-то бесцветный диалог. Как будто не Киру, а ему все это было нужнее. Глеб недовольно насупился и также не поворачивая головы спросил, глядя на лицо матери Кира, выгравированное на граните. Как она умерла, Семенович? Кир пожал плечами и Глеб как будто затылком увидал движение его плеч. Странно все было, странно, очень странно. Коразов даже пожалел, что спросил об этом. Белеев мог бы уже ничего не отвечать на вопрос, поскольку Глеб без слов сообразил, каким будет ответ. Но Кир все-таки сказал с грустной однотонностью: «Да я и сам не знаю. Помню, что днем прилегла отдохнуть». Вот и все, что осталось в памяти. «Немного», — заметил Курозов. Былеев невесело согласился и вдруг насторожился, бросив. «Кто-то идет» и стремительно скрылся между памятниками. Глеб обернулся, но Кира уже не было. Тоже услыхал шуршание приближающихся шагов. Шагнул от могилы к асфальтовой дорожке и увидал, что от ворот кладбища возвращался Сынянов. Корозов вышел на дорожку, остановился. Тот подошел. — Все еще здесь, Глеб. Что тебя так заинтересовало? Старушка свое отжила. — Да, коротка человеческая жизнь. Иногда очень коротка. Корозов усмехнулся. — Откуда ты знаешь мое имя? Задал вопрос в лоб сразу на «ты». С той же грубоватой прямолинейностью какая перла из Сынянова? Слышал, как тебя назвала Тамара? Сразу же ответил Сынянов. Ты уж прости, я люблю без церемоний, да и какого хрена церемониться, когда мы с тобой в одних годах? К старухе обращался Пнавы. да и уж нет. Мало, мало отведено человеку. Несправедливо устроен мир нет, несправедливо. Он закрутил головой, кидая взгляд по сторонам между памятниками, и сузил глаза. «Бог сотворил этот мир. Говорят, что Бог прав, а я не верю в это. Слепил черт знает что». Глеб не ответил. Он вообще не был расположен вести диалог с Сыняновым. Он чувствовал какую-то фальшь в его тоне, в его поведении. Все в нем раздражало Курозова. Вроде бы тот ничего плохого ему не сделал, и нервничать вряд ли стоило. Но внутреннее чутье отталкивало Глеба от этого собеседника. Сынянов же, продолжая крутить головой, вдруг спросил. «А кто это подходил к тебе сзади? Что ему нужно было?» «Человек», — ответил неопределенно Корозов, отметив про себя наблюдательность Сынянова. Искал щью-то могилу. Спросил, кто здесь похоронен. Чего спрашивать, когда на плите выбита фамилия умершего? Подозрительно выгнул губы сынянов. «Фамилия не всегда расскажет о человеке, особенно тому, кто никогда не слышал ее», – парировал Глеб. «Людям всегда хочется узнать больше, чем выбито на граните». Сынянов еще раз провел глазами по памятникам вокруг и как бы вспомнив о главном, зачем сюда вернулся, сказал. Тамара просит, чтобы ты присоединился к нам в кафе, и я тоже считаю, что это было бы очень хорошо. Корозов не поверил ни одному слову Сынянова, потому как весь вид того говорил об обратном. К тому же, совсем недавно он недовольно выговаривал Былеевой за то, что она приглашала Глеба заходить в гости в любое время. Посему Корозов отклонил предложение. Сославшись на то, что должен еще проведать могилы своих родственников и что у него дел еще по горло, Сынянов минуту для приличия потоптался рядом и распрощался.